«Голубая лагуна», — мечтательно повторил он вслух название, подсказанное Лаурой. Затем спустился в подвал, поместил журнал при свете масляной лампады в сырую нишу и задвинул камень. Журнал выдерживал любую степень сырости. — Включая прямое и косвенное погружение в воду, — закончил Шишковский, передавая послу канцелярские принадлежности. — Косвенное? — — возразил Волконский, вертя так и эдак чудо-шпионской полиграфии. — Конкретно, — сказал Шишковский, — степень надежности номер шесть. Шеф был приятно взволнован. — А чернила? — спросил Волконский. — На чернила гарантию не даем, только на журнал. Продолжая приятно улыбаться, сказал Шишковский. — Но зачем мне спасенный из воды журнал? если на листах уже не будет чернил. Логически сформулировал Волконский и немедленно почувствовал, что вопрос абсолютно лишний. Лишние вопросы часто выскакивали из графа без санкции, тогда как самонужнейшие часами тщетно требовали пропуска. — Как, то есть, зачем? — улыбка сошла с лица начальника тайной канцелярии. — А как вы без журнала отчитаетесь? Волконский уставился на шефа, Поворот мысли был настолько объемен, что он никак не мог ухватиться за хвост. Дмитрий Михайлович прошелся по подвалу, внимательно осматривая, и, кое-где ощупывая стены, поднявшись наверх, кликнул Петра. — Петр? — спросил он. — Петр? — задумчиво ответил Петр. — Вижу. Ты вот что. Я страстный коллекционер оружия, как и всякие русские вельможи. Петр понятливо наклонил голову. «Особенно интересует генуэзских заводов. Да скажи, что граф не скупится, начиная осторожно с антиквариата, при том с холодного, а сам приглядывайся. Может, кто и мартирками торгует?» Петр удивленно вскинул брови. мартирками подтвердил Волконский. «Граф любит мартирки Даже пушками не брезгует. Скажешь, знаете, эти русские аристократы любят для красоты пушку в гостиную задвинуть. И чтобы ядра кучую. Да и узнай заодно, нет ли египетского. Граф немного смутился. Ну, ты знаешь, для коллекции. — Все? — спросил Петр. — Ступай и помни. Графа интересует исключительно антиквариат. Приемные часы семьи Тестоферрата, проставленные на карточке, были 11.00, 13.00. Ехать сегодня или завтра, — думал Волконский, проводив Петра, — или посоветоваться с лорусом А может, мальтийцы как раз ждут, что я с ними посоветуюсь? Или отложить до второго приглашения? А может, провокация? И где еще этот Марфоридж? Наверняка у черта на куличках, пока доедешь, глаза вылупишь, как говорит Мамон. Но микроскоп профессиональной осторожности в раз потерял резкость настройки, как только представил, а если второго приглашения не будет, а Лаура... В лачуге при свете свечи и потом на рассвете свежая и радостная, деловито таскавшая рыбку леской, намотанной на пальчик, гигантские удилища Петра были с ходу отвергнуты, как ненужные придумки цивилизации. Волконский постукил торцом карточки по столу, в дверь кабинета поскреблись, Волконский поморщился, но сказал он. На пороге возникла Фиона в нарядном платье с белыми рюшками, как мячик, затянутый в кружевную гордину. Волконского поражало, что мальтийские хозяйки готовят чуть не вечерних нарядах. Предпочитают лучше стирать их каждый день, чем уродовать себя фартуком из грубой рогожи. — Что будем обедать, ваша милость? — приветливо сказала Фиона. — А то я на рынок. — А нынче ничего не будем обедать, — решился Волконский. — Я обедаю в гостях. И испытующий посмотрел на кухарку. — Тогда я к ужину спаржи возьму и телятины, — без тени удивления сказала фиона